Эпилог. Татьяна Никифорова. Насчёт 3. И раз, и два, и три. Мы с Пашей перерезали красную ленточку, и в здание нашей туристической компании хлынули первые клиенты. Ещё бы, открытие это всегда акции, и все хотели получить скидки. Паша-то что? Паша начальник, ему с клиентами не работать. Его задача следить, чтобы мы справлялись. А вот Генка и Катька приняли удар на себя. Я же пока что делила место зама с креслом секретаря, потому что к подбору персонала Паша подходил придирчиво и не терял надежды переманить Инну. Инна пока что сопротивлялась, но Паша говорил, что скоро эта крепость падёт, и мы получим лучшего секретаря в городе. Поздравляем! Следом за нами в кабинет начальства ворвались Оля, Вика и Лиза, которая заглянула к нам между очередными гастролями и уже завтра собиралась лететь в Японию с концертами. "Ребята, вы такие молодцы", щебетала Вика. "Столько труда вложили, но внутри так уютно и персонал хороший". "Это всё Генка", отвечал Паша. "Сам заболтает кого угодно". И ребят нашёл таких же. Да где он подевался? Тут я. Гена и Катя как раз входили в комнату. Всего на минутку, потому что нас ждала любимая работа. А Паша уже доставал из сейфа бутылку шампанского и набор бокалов, быстро наполнил их пенящимся напитком и протянул нам. За наш успех. Поднял бокал первым. И за нас всех поддержал Гена. Как там в Чебурашке? Мы строили, строили и наконец построили! Ура! Ура! Бокалы со звоном соприкоснулись. Это было действительно волшебное мгновение. Хотелось петь и танцевать. Эмоции переполняли, а главное, Паша выглядел абсолютно счастливым. Я покосилась на обручальное кольцо, до сих пор не верила, что летом мы поженимся. Казалось, что я сплю. и никак не могу проснуться. Всё, теперь работать. Приказал грозный начальник, и все причастные разбежались. Осталась только я. Вам нужно особое приглашение от Татьяна Александровна. Паша обнял меня за талию и привлёк к себе. М-м, не помешало бы, улыбнулась я. Вы ведь у нас начальник, Павел Константинович. Тогда оставайтесь. «Ещё чего!» — легонько чмокнуло его в щёку. «Работы море!» «И что с того?» «Справимся!» «А сегодня у нас праздник. Куда поедем после работы?» «Выбирай ресторан!» «М-м-м...» На минутку задумалась. «Давай сделаем так. Заедем в ближайший ресторанчик, перекусим и поедем домой». «И там ещё раз перекусим!» — рассмеялся Паша. «Да ну тебя!» Легонько ударила его по плечу. "Нет, конечно. Там продолжим праздновать. Это здесь ты мой начальник, а дома жених и любимый мужчина. Изволь соответствовать". "Слушаюсь и повинуюсь". Паш. Ответом мне стал сладкий до головокружения поцелуй. Я сразу передумала идти работать, но как говорил один трудоголик в нашей семье, репутацию надо зарабатывать с первого дня. Поэтому я занялась делом, чтобы вечером мы с Пашкой сидели в ближайшей пиццерии, лопали маргариту, запивая лёгким вином и обсуждали предстоящую свадьбу. Ты как хочешь, а в медовый месяц едем минимум на 2 недели, говорил Паша. Сейчас раскрутимся немного, Генка подстрахует, а то потом не вырвемся. А может, на месяц поедем? улыбалась я. У нас теперь скидки на любые туры. И то верно. Но, боюсь, за месяц Гена переоформит наше турагентство на себя и выставит нас за дверь. Всегда подозревал в нем диктаторские замашки. Да, Люба дорого взглянуть, как он гоняет подчиненных. Скоро твой титул грозы сотрудников по праву перейдет к Гене. У него инициалы не подходят. Не быть ему пауком. Будет гадом Константиновичем каким-нибудь. Я захихикала. Бедный Генка. Он там ни сном, ни духом, а мы ему уже прозвище придумали. Главное в офисе не ляпнуть, а то мигом подхватят, сказала Паша. И пусть, Дарю, почему я один должен страдать? Так что насчёт страны? Франция, Италия? Пусть будет Италия. Договорились. Кстати, мама уже забронировала билеты и себе, и твоим родителям. Они там неплохо спелись. Присылали мне вчера фото с дачи. Тебе нет? Я не заходила на почту. Может, и присылали? Покажешь? Паша открыл на телефоне вчерашнее сообщение. Да, наши родители точно спелись. Они вчетвером грелись на весеннем солнышке, перед ними дымился мангал, а на заднем фоне можно было разглядеть двухэтажный коттедж. Вот эта дача. Мне бы такую. И зачем нужна Италия? Там ещё озеро рядом. Подлил Паша масло в огонь. Там Мишка скоро приезжает. Давайте опять на выходных Коля за город. Хорошо. Девчонки будут только рады. И парни, думаю, тоже. А я-то как буду счастливо украсть любимого мужчину с работы. Ну, об этом я промолчала. Было что-то волшебное новогоднее в том, чтобы вот так сидеть друг напротив друга, почти соприкасая лбами над телефоном, смеяться и обсуждать ближайшие планы. И пусть вокруг давно звеняла весна, я всё ещё чувствовала запах хвои и мандаринов в кадиной квартире. И нет, нет. Да вспоминало волшебное зеркало, подарившее мне сказку и любовь. Конец книги. Текст читала Алиса Поздняк.